Это происходит, вероятно, потому, что твои законники не всегда судят твоих подданных столь справедливо и мудро, как без сомнения ты сам желал бы. Грустно и тяжело для нашего императора выдавать тебе искавших у него защиты, но по твоему нахмуренному челу я вижу, что не прав. Хорошо, они будут выданы. Затем... Кроме исследуемой тебе дани, ты требуешь еще дань на год вперед под угрозой немедленного нападения. Мы привезли сюда шесть тысяч фунтов золота. Тебе же тотчас нужно еще тысячу двести фунтов, вследствие опоздания нашего ответа. Из-за скверных дорог в твоем царстве ты уже отнял у нас, ограбил и сжег виминациум. Ратиарию и многие другие наши города. За каждого удержанного нами перебежчика ты требуешь по двенадцати золотых солидий. К сожалению, мы уполномочены в крайнем случае удовлетворить тебя во всем. Но мы молим тебя, не настаивай на этом. Ты не можешь себе представить, в каком положении наши несчастные провинции. Города в Придунайской области опустошаются толпами твоих всадников, не выпускающих ни одного жителя за городские стены и не пропускающих туда ни одной повозки с хлебом. Внутри жителей безжалостно сосут императорские чиновники, собирающие для тебя дань. Они срывают последнюю одежду с бедняков и уносят последнюю постель, так что многие из них уже покончили со своей жизнью. Да еще посланники твои в Византии требуют себя таких даров, которые одни могут довести нас до разорения. Говорят, что ради этого ты так часто и удостаиваешь нас своими посольствами». Смелость Тритера забавляла Атилу, и он далеко не неприязненно ответил. «Они могут принимать дары, лишь бы не с целью подкупа». «Император», — с горечью заговорил Максимин, — «для удовлетворения тебя вынужден был предписать сенаторским родам продать их наследственные драгоценности». Так же, как необходимую для стола золотую и серебряную посуду, а лучшие вина. Я пью только воду из этого деревянного кубка, о Патриций, прервал его от поднимая кубок и отпивая глоток, после чего обтер рукою свои толстые губы. — Вы жалуете, что ваша государственная казна пуста, — продолжал он. Но почему она пуста? Потому что императоры ваши тратят громадные деньги на бессмысленные зрелища, состязания, на ненужную роскошь, на изумительные постройки. Народ, у которого нет больше достатка в железе, чтобы отразить соседей, должен и свое золото отдавать». Этим соседям, имеющим на него неоспоримое право. Как дерзаете вы так расточать мое золото, хранящееся в ваших сундуках! Но, однако, какой я варварский болтун! Не так ли, мудрый ритор Приск? Прости, благородный Патриций. Мы, гунны, умеем только ездить верхом, а не сплетать красивые речи. Да и дела свои я не способен разбирать по порядку. Вот я беседую с вами, а между тем еще не расспросил моего посла Эдико, как он исполнил свое поручение и как провел время в великолепной Византии. Послы изумленно переглянулись. Неужели он и в самом деле еще не расспросил его, прошептал Примут в недоумении. Наверное, так же тихо отвечал Приск. Внимание, о Максимин, сейчас мы узнаем тайну Эдико.